красная История не имеет никакого отношения к одноимённому роману И. А. Хмелевской, но косвенно касается неудержимого стремления человека познать всё неведомое, то есть по большому счёту, прогресса. И осуждать человека за это язык не повернётся, даже если человек милиционер, полицейский. Итак, Однажды утром, когда над городом всходила кровавая заря, начальник одного из милицейских, полицейских подразделений, придя на службу, застыл на пороге, словно медведь, увидевший возле своей берлоги садового гнома. Всё в уверенном ему объекте было ярко-красного цвета. Стены, потолок, двери, стенды, бюст Дзержинского и даже люди Обалдевший шеф осторожно двинулся дальше. Дежурная часть, доска почёта, паспортный стол. Новенькие паспорта граждан покраснели как варёные раки. Неужели дальтонизм, вызванный тяжёлым переутомлением, или красная горячка, вызванная ещё большим переутомлением? Как же теперь службу нести? Не отличишь красное от белого. Пули выскочил из здания. Нет, всё в порядке. На улице полная палитра отлегло. Вернулся назад одна краснота. Хрень какая-то. Что тут вообще происходит? Где дежурный? Дежурный был на месте. С красным лицом сидел за красным пультом, стоящим на красном столе в красной дежурной части и красным голосом разговаривал по красному телефону. Доложите, нах, почему всё красное? Докладывает товарищ подполковник. Дежурный бросил трубку на пульт и вскочил с красного кресла. Ночью постовые задержали двух пьяных морячков, гуляющих в самовалке. При них какая-то штуковина с верёвочкой на конце. Я и дёрнул, а из штуковины красный газ как повалит. Я хотел в окно эту штуку выкинуть. Через решётки не пролезает. Пока дверь отпирал, весь газ и вышел. Вот так честно и откровенно, без лукавства, раз есть верёвочка надо дёрнуть, раз есть кнопочка надо нажать, инстинкт, что не делается, всё к лучшему. Ну уничтожил две деревни ракетным залпом, но не три же, зато теперь буду знать. Как потом выяснилось, штуковину эту моряки с корабля умыкнули, чтобы рыбакам подлёдником продать. Предназначалась она для несчастных, терпящих бедствия на водах. Дёргаешь за верёвочку, и специальный газ окрашивает воду в радиусе 50 м. Ну и не только воду, а всё, что попадётся, чтоб с самолёта засечь можно и спасти. Краска, к слову сказать, оказалась качественной. Маидан УССР. Месяц дежурный с помощником отмывали стены, лица и всё остальное. И по делам, прогресс прогрессом, но и голову иметь надо, вы ж не дети малые. Сначала поинтересоваться надо, что за штучка, а потом за верёвочку дёргать, чтобы потом перед людьми не краснеть. Ой, а что это там за рычажок? Пойду, дёрну.